Николас стоял в фойе отеля «Ле Меридиан Этоли», переминаясь с ноги на ногу. Давненько он не надевал фраг, даже неуютно. Последний раз ему пришлось так нарядиться несколько лет назад. Он поправил галстук, немного ослабив, затем посмотрел на белоснежные манжеты. «Выгляжу, как идиот. Давно не чувствовал себя таким напыщенным придурком». Затем нравилось ему все меньше – Влад всегда имел славу одного из самых непоколебимых личностей из всех, кого знал Ник. Особенно, когда дело касалось принципов. Наверняка тот уже все для себя решил. И каковы бы ни были причины, несомненно, для Влада они являлись вескими. Николас почувствовал ее запах еще до того, как открылись двери лифта. Его ноздри затрепетали, улавливая соблазнительный аромат. Увидел, как женщина направляется к нему и прищелкнул языком а вкус у нее имеется». Лина произвела впечатление. Ему определенно нравилось то, что он видит. Платье до пола золотистого цвета переливается украшениями из камней. Разрез до середины бедра. Так что при каждом шаге видна атласная гладь чулок телесного цвета. Глубокий вырез декольте открывает нежную шею и ключица. Поверх набросила накидку в тон к платью. Она казалась немного выше из-за туфель, на высоченной шпильке. Волосы Лина впервые распустила, и они струились огненным водопадом, переливаясь в свете люстр. Он даже не думал, что женщина может хоть чем-то его удивить. Но Лина перевоплотилась в сексуальную, знающую себе цену женщину, уверенную в своей красоте. И черт возьми, она красавица. Влад-придурок. Мужчины смотрели ей вслед, а смотрел смотрела ее оценивающим взглядом. Когда она приблизилась, он увидел, как сильно бледна Лина, и сколько страха и неуверенности в ее глазах. Это мгновенно ему напомнило о том, куда и зачем они собрались. Восторг улетучился, и возникли сомнения. Может, не стоило ее привозить в Париж? Он сможет утешить ее и дома, постепенно отучая от венценосного братца и приручая к себе. А потом... он не знал, что потом. Скорее всего, она ему надоест, как и многие другие... Что ж, отступать уже поздно. Она хочет плевок в лицо, она его, несомненно, получит. Протянул Лине руку, приглашая к машине. Ник, скажи честно, я ужасно выглядела. Лина страшно нервничала. Никогда раньше ей не приходилось бывать на подобных мероприятиях. Она вопросительно на него посмотрела. Но лицо ее спутника не отражало никаких эмоций. Хочешь, скажу честно? Да, только правду. Ты ужасно... «Хороша в этом наряде!» «Прости, я не силен в комплиментах!» От сердца отлегло. Почему-то она ему верила. Ей нужно выглядеть на все сто, ведь там будет та девушка. Всемирно известная модель. Может ли Лина с ней равняться? Дрожь усилилась еще больше, когда машина затормозила у шикарного особняка на Елисеевских полях. В дверях портье и охрана. Рассматривают пригласительные билеты и заносят гостей в списке даже обслуга одета с иголочки. Сердце девушки билось так сильно, что каждый вздох давался с большим трудом, ведь приглашения у них нет. Николас уверенно подвел ее к входу. Лишь пристально взглянул на портье, и они без помех вошли в роскошную гостиную, полную людей. Ирина даже не заметила, как вцепилась в руку Ника изо всех сил. От волнения ей казалось, что она теряет сознание. Закружилась голова. Поискала Влада глазами, но среди гостей его не оказалось. Николас провел ее в огромную концертную залу, где играла тихая музыка, и сердце девушки обрушилось вниз живота, кровь прилила к лицу и тут же отхлынула. Лина увидела его, обнимая за талию тоненькую высокую девушку-блондинку, настоящую куклу Барби. Все в ней совершенно, начиная волосами цвета спелой пшеницы, густыми волнами падающими на плечи и заканчивая стройными, необычайно длинными ногами. Что ж, есть от чего потерять голову. Лине до нее, как до неба. Наверное, рядом с ней Лина будет казаться ребенком при росте метр пятьдесят два. Тогда как спутница Влада не намного ниже его самого. Рука мужчины по-хозяйски лежит на талии красавице, а на его губах играет улыбка. Лина почувствовала, как тошнота подступает к горлу. Неведомое до Толи чувство захлестнуло яростной, взрывоопасной волной. Все еще сжимая руку Ника, она пошатнулась. «Умойся холодной водой, полегчает. Уборная там», — подсказал он и махнул рукой в сторону длинного коридора. Лина благодарно ему улыбнулась, с трудом растягивая бледные губы, и направилась в том направлении, которое он ей указал. Она в недоумении озиралась по сторонам в поисках дамской комнаты — а коридор казался ей нескончаемым. Вдруг ей показалось, что рядом кто-то есть, словно невидимая тень преследует ее в темном пространстве. Дверь впереди распахнулась, и кто-то втолкнул ее туда, не сильно, но ощутимо. Лина оказалась в ванной комнате, отшатнулась к раковине, в ужасе прижала руки к груди. Сердце ухнуло вниз, а ноги чуть не подогнулись. Она резко обернулась. Влад стоял позади нее и как раз в этот момент повернул ключи в замке, запирая их обоих внутри. На его лице никаких эмоций. Почти никаких. Лишь раздражение. «Влад...» — выдохнула Лина, хотела броситься к нему, но он выставил руку вперед, повелевая остановиться. Девушка в нерешительности замерла, пульс участился и теперь бился в висках, лишая возможности думать — Только желание упасть в его объятия и услышать, что все это неправда. Лина готова простить. Только пусть все станет, как прежде. К черту самолюбие, Нет его. И не было с тех пор, как она в первый раз посмотрела в глаза, несущие ей погибель. Какого черта ты здесь делаешь? Слова хуже любой пощечины. Хуже удара в солнечное сплетение. От неожиданности она задохнулась. Неужели это Влад? Ее Влад? Его голос говорит эти ужасные слова. Он совсем не рад ее видеть. Наоборот, он зол. Такой растоптанной и униженной Лина не чувствовала себя никогда. «Я просил тебя не искать, не звонить». Его слова, как ножи, режут живьем истерзанное сердце. «Зачем ты приехала?» Она набрала в легкие побольше воздуха. «Я имею право получить объяснение. После всего, что было». «Ты должен мне хотя бы это!» — воскликнула девушка. «Разве? С чего бы? А что было? Роман длиной в три месяца?» Вот теперь боль становилась просто невыносимой. «Ты говорил. Ты говорил о любви. Ты сделал все, чтобы я поверила тебе. Ты...» Он криво усмехнулся. И от этой улыбки мороз пробежал по коже. Такой ледяной она показалась линия. Таким она его никогда не знала. Высокомерный, чужой. Король, а она пешка. Так, щелкнул пальцем, и нет ее. Я никогда не говорил тебе о любви. Заметь ни разу. Ты говорила, а я и не думал. Но вы, женщины, склонны преувеличивать, разукрашивать в розовые тона. Все кончено, Лина. Что общего у тебя и у меня? Зачем ты приехала? Где твоя гордость? Пол уходит из-под ног, за что бы взяться, иначе она упадет. Она пошатнулась, и что-то изменилось в его глазах. Быстро, неуловимо, словно он хотел к ней броситься и передумал. Жестокие слова, как плеть с шипами, врезались в мозге. Раздирая их безжалостной реальностью, так умирает надежда и последние предсмертные вздохи счастья. «Это все, а теперь уезжай». «Нам не о чем говорить. У меня важные дела и совсем нет времени. Я достаточно потратил его сейчас на тебя. Меня ждут». «Кто? Она? Пусть подождет! Я тоже ждала!» «Прощай, Лина. Нам больше не о чем говорить. Тебе не нужно было сюда приезжать». Он повернулся к двери, но девушка из последних сил рванулась к нему, вцепилась в плечи. «Не верю, Влад. Я не верю тебе. Что же ты так со мной? Это не ты!» «Я... не знаю тебя таким!» Секунда и его руки схватили ее за запястье. И лицо так близко, но он далеко. Между ними пропасть, и через нее уже не перепрыгнуть. Но Лина сделала последнюю слабую попытку. «Скажи мне в глаза! Скажи сейчас, что все, что было между нами, не имеет никакого значения для тебя! Скажи, что не любишь, и я уйду! Я никогда больше тебя не потревожу!» Он склонился еще ближе. Их волосы почти соприкоснулись, и отчеканил каждое слово. «Ты не имеешь для меня никакого значения. Ты мимолетное увлечение. Я никогда тебя не любил. Довольно?» С этими словами он резко выпустил ее руки и исчез. Из горла вырвался сдавленный стон, и она упала на холодный кафель и разрыдалась. Больше нет сил держать себя в руках. Боль обжигала глаза и горло. Пальцы сжались в кулаки. «Дура! Я такая дура! Господи, за что? Подело мне! Не нужно пытаться дотронуться до солнца!» Тело трясло, подбрасывало. Слезы текли и текли из глаз солеными ручейками, горькими потоками из самого сердца. Неужели это все? Вот так просто? И надежда исчезла. А чернота поглотила своей голой, неприкрытой реальностью. «Как же все просто!» Кукла надоела, ее сломали и бросили в угол, а потом еще и пнули ногой. Глава шестая. Влад задумчиво смотрел, как лезвие перочинного ножа режет кожу на его ладони. Плоть расходится в стороны, выступает кровь, и края раны затягиваются на глазах. Тогда он снова режет в том же месте, и вновь происходит то же самое — Если бы можно было вот так вырезать свое сердце. Физическая боль притупляет душевную, но ненадолго. На пару секунд. А он режет свою плоть вновь и вновь, не чувствуя боли. Глаза смотрят в одну точку. Затуманенные, полные страдания. Влад слышал ее слезы. Каждая слезинка падала ему на сердце, прожигая незаживающую рану. Как же невыносимо хочется броситься к ней, поднять, Прижать к себе так сильно, чтобы услышать, как жизнь бежит у нее по венам. Лина. Лина. Вечная мука для бессмертного монстра. Он почувствовал ее присутствие еще задолго до того, как увидел. Не верил собственным инстинктам. На мгновение радость захлестнула все его существо и тут же погасла. Каждое слово, которое он произнес, клеймом отпечаталось в его сознании. Он никогда не забудет боль в ее глазах и никогда не простить себя за то, что смог ее причинить. Но пусть лучше Лина его возненавидит. Со временем все забудется для нее, но не для него. Какая разница, что он обречен на вечные страдания, если в обмен на это она будет жить? Дышать с ним одним воздухом, видеть солнце по утрам. Он обречен на вечную муку. Зачем создали ад на небе, когда у него есть свой, персональный, на земле, и нет ему конца? и снова лезвие режет пальцы. Алая кровь капает на ковер. Внезапно дверь уборная распахнулась, но Влад даже не шевельнулся. Николас с рычанием бросился к нему и схватил за шиворот. «Ну и какого хера здесь происходит? Что за спектакль?» Но он не отвечал. Так и продолжал смотреть в одну точку. Тогда Ник силой ударил его кулаком по лицу. Король отлетел к стене и сполз на пол, не предпринимая ни малейшей попытки защититься. «Сейчас полегче стало!» Влад слабо улыбнулся. «Я подарил ей будущее!» «Какое будущее? Толкаешь в чужие объятия и постели?» Влад сунул руку за пазуху, достал пергамент, свернутый в трубочку, и протянул брату. Николас с раздражением выхватил документ, быстро развернул и поднес к глазам. Несколько дней назад... Воины Ордена выстроились в круг и, сложив руки за спину, смотрели на врага с неприкрытой ненавистью. Говорил только Хворост, а все остальные молчали. «Итак, господин Воронов, Совет Ордена вынес решение. Наши условия заключения мирного договора таковы. Вы оставите смертную девушку, Ангелину Градскую. Отпустите ее из вашего адского плена. Взамен на это мы поставим печать на этом документе». Влад с ненавистью посмотрел на Александра. «Твоя идея. Чего ты этим добьешься?» «Ее свободы. Ее спокойствие. Я спасу душу, которой ты можешь лишить ее». «Она будет несчастна. Она будет жива. Ты не посмеешь ее обратить в угоду своим желаниям». Хворост поднял руку вверх, призывая к тишине. «Вот наши условия. От вас требуется только одно — согласиться». В противном случае о вашем отказе от переговоров узнает Совет. Не думаю, что они потерпят такой поворот событий. Тогда над вашей пассией свершится самосуд. Нас устраивает любой вариант, только бы не стало на одного кровососа больше. Александр хотел возразить, но хвост смерил его таким взглядом, от которого парень тут же ретировался. — Вы блефуете, — с улыбкой сказал Влад, — если бы желали смерти Градской то мы бы сейчас не вели эти переговоры». Глаза предводителя охотников сверкнули дикой злобой. «Никакого блефа. Я не сентиментален. И мне плевать на чувства одного из наших людей. Или вы подпишете эту чертову бумагу, или ваши собратья сами позаботятся об устранении помехи к перемирию. Как вы думаете, вы сможете их остановить, если им будет угрожать опасность умереть от наших стрел или голода? Выбирайте». «Жизнь Ангелины или ее гибель в ваших руках?» «Если откажетесь, то протокол наших переговоров будет отправлен прямиком в Европу, главе Совета, а также предводителям всех кланов. Я не позволю вам привести в этот мир еще одну нечисть». Влад растерялся, но старался держать себя в руках. «Как же ему хотелось всех их здесь прикончить!» «Но это невозможно. Охотники держат его на мушке, и каждое неверное движение закончится бойней». Он все еще не осознал до конца, что сейчас происходит. Что эти жалкие людишки пытаются у него отобрать? Я не собирался обращать Лину. С чего вы это взяли, господин Хворост? Тот засмеялся. «Ложь! Рано или поздно природа возьмет свое. Она начнет стареть. И если вы ее любите, хотя сомневаюсь, что существа, подобные вам, на это способны, то не удержитесь от соблазна подарить ей вечную жизнь. Подписывайте!» «У меня кончается терпение. Мы и так слишком долго тянули». Влад размашисто расписался дрожащей рукой внизу пергамента. Его глаза полыхали красным пламенем ненависти. Еще секунда, и он вгрызется в лицо собеседника. Впервые за много лет ему хотелось испить человеческой крови. Сожрать этого наглеца живьем. «Будьте вы все прокляты, жалкие людишки. Не думай, Стас, что я забуду об этом». «Проклят ты!» А у нас бессмертные души, и рай нас ждет на небесах. Только что ты подарил градской жизнь. Радуйся и уноси отсюда ноги». Король зарычал, готовясь к прыжку, но кто-то из охотников пустил стрелу, и та со свистом пролетев, впилась ему в плечо. Он не застонал, даже не вздрогнул. Выдернул ее и сломал пополам. Посмотрел на Александра. «Если бы ты любил ее, то пожелал бы ей счастья, а не смерти». «Лучше смерть, чем жизнь рядом с тобой в обличении людей», — парировал охотник. Николас шевырнул пергамент на пол, нервно потер подбородок и посмотрел на брата. «Не просто быть королем, Влад. Но ты мог ее спрятать. Ты мог даже отречься от престола». Тот бросил на Ника гневный взгляд. «Именно это и было бы тебе на руку, не так ли?» Николас презрительно фыркнул. «Даже если и так». Ты же любишь, или что ты там чувствуешь, а, король? Можешь мне не верить, но сейчас я меньше всего думала о власти. Ты не видел, как ей плохо. Ты не видел, во что превратил ее жизнь всего лишь за несколько дней. Можно было сделать все не так цинично. Впрочем, я не откажусь ее пожалеть». Влад молниеносно оказался возле Ника и вдавил его в стену. «Думаешь, она такая? Променяет меня на тебя так быстро?» «Неважно, что я думаю. Хотя через время, вполне возможно, я бы заполучил ее. Просто не пойму, почему ты так легко от нее отказался. Думаешь, я не прокрутил в голове тысячу вариантов? И все, слышишь, все эти варианты заканчивались ее смертью. А ты... Она не будет с тобой. Лина не такая, как твои шлюхи». Ник усмехнулся и потянул носом. Сглотнул. «Ну-ну». Влад сжал кулаки, стараясь не сорваться на брата, хотя желание кого-нибудь ударить стало невыносимым. «Ты мог обратить ее!» Слово сказано, и в воздухе повисла тишина. Оба задумались. Наконец, Влад нарушил молчание. «Я думал об этом», — сказал он севшим голосом. «Думал об этом все время. Я не могу. Не могу лишить ее жизни полной красок, человеческих желаний» простых женских радостей. Вампиры не способны иметь детей. Как я могу все это отнять? Из чувства эгоизма? Но истинная любовь бескорыстна, Ник. Запомни это навсегда. Николас сел на краешек тумбы возле раковины. И что теперь? Влад тяжело вздохнул. Ничего, буду учиться жить без нее. Увези ее отсюда как можно скорее. Николас пожал плечами. «Именно это я и собираюсь сделать. Когда Влад перестал чувствовать его запах поблизости, он со всей силы разбил зеркало и быстро вышел из уборной. На лице вновь улыбка, спина прямая, походка твердая и уверенная. У короля нет слабостей. А даже если и есть, об этом никто не узнает. Спустя несколько часов, когда прием окончился, и Влад оказался в своих апартаментах, в первую очередь он избавился от надоедливой Кати, Выдворил ее из номера и забронировал для нее соседний, услышав в свой адрес проклятие, хотя ему наплевать, что эта девка о нем думает. Уже спустя несколько часов из ее комнат доносилось характерное поскрипывание кровати. Красавица быстро нашла ему замену. Впрочем, он не сомневался, что этот спектакль для него. При других обстоятельствах Влад бы посмеялся. Но сейчас только улыбнулся уголком рта. Открыл ноутбук, пришло сообщение от Фэй. «Ты как?» «Паршиво». Отстучали пальцы. «Знаю, держись. Ты можешь увидеть Лину?» «Да, подожди, я постараюсь». Несколько минут Влад молча смотрел на экран, затем перед глазами заплясали буквы. «Она плачет, с ней Ник». Ревность острыми когтями впилась в сердце, сжала теребя кровоточащие раны. Если бы он мог вот так просто оказаться рядом, гладить ее чудесные волосы, шептать слова любви и утешения. Да, он никогда не говорил ей о любви, но лишь потому, что считал это слово недостаточным, чтобы передать свои чувства. «Не молчи, Влад. Я знаю, как тебе больно. Можно как-то все исправить?» Подумал и написал «Нет». Захлопнул крышку ноутбука и обхватил голову руками. Глава седьмая В темном ночном баре играла красивая музыка. На сцене, освещенной круглыми разноцветными софитами, извивалась полуобнаженная девушка. Народа относительно мало для этого времени суток. Обычно за полночь по четвергам стриптиз-бары полны разношерстной толпы скучающих мужчин. Сигаретный дым густым облаком парил над потолком. Бармен с скучающим видом наблюдал за танцовщицей. Это уже третье заведение за два дня, никаких следов. Никакого намека на нечисть. Саша уже начал отчаиваться. До полнолуния всего четыре дня. Он просто обязан найти хоть одну зацепку. Иначе как смотреть в глазах воросту? Ему казалось, что он уже великий ловец оборотней и вампиров. Он отказался от напарника. И вот теперь полная лажа. Саша закурил сигарету и подумал о Лине. Ее телефон молчит с тех пор, как она уехала. И снова уколы совести, предчувствие, что ей сейчас очень плохо не покидало его. А что, если он поступил неправильно? Что, если... Нет, никаких «если». Он спас Лине жизнь, и когда-нибудь она будет его за это благодарить. Какое будущее ожидает ее рядом с вампиром? Только темнота, мрак, смерть. В этот момент его внимание привлекла девушка. Она зашла в полутемную залу совсем одна – «Может, это работница?» – подумал Саша и присмотрелся повнимательнее. Удивился, уже в который раз за несколько дней. «Рита? Что она делает в этом месте?» Девушка направляется прямиком к нему. На губах играет радостная улыбка, походка легкая, соблазнительная. Короткая юбка, высокие белые сапоги, белоснежная куртка с мехом. «Разве эта красавица может быть Ритой?» Он смотрел и не верил своим глазам. Как перевоплотиться за короткое время?» Девушка села рядом с ним за барную стойку и весело улыбнулась. «Привет! Увидела твою машину на парковке и решила проверить, как ты тут развлекаешься». Саша подружески чмокнул Риту в щеку, и от запаха ее волос закружилась голова. Странное чувство после стольких лет знакомства. Когда-то он вовсе не замечал даже их цвета, не то что аромата. Рита сливалась для него в серую массу обыденную и неинтересную, особенно для него. «Ты потрясающе выглядишь! Тебе удивительно идет белый цвет!» Щеки девушки заорделись от удовольствия. «А что делала в этих краях?» «Искала, где развлечься», — ответила Рита и посмотрела на него. Он никогда раньше не замечал, какие они прекрасные, ее глаза. Светло-золотистые, как виски, с темно-коричневыми крапинками — Свет одного из софитов освещал ее лицо, матовое с легким румянцем. Если коснуться ее щеки, она на ощупь такая же бархатная. «Опасное местечко для развлечений. Почему не позвонила? Я заходил к тебе, но ты ни разу не оказалась в номере». «Дела, работа, забегаю поспать. Вот сегодня устроила себе выходной». «Что будешь пить?» «Коктейль маргариток можно?» Сашка обернулся к бармену. «Слышал, дамо, коктейль, пожалуйста, а мне водочки, можно Абсолют». «Есть только Финка», — официант зевнул, и Саша захотелось его тряхнуть, чтобы был порасторопней. «Давай Финку». «А что делаешь ты? Готовишь статью о стриптизершах?» Саша засмеялся и прикурил сигарету. «Нет, тоже отдыхаю». Время пролетало незаметно, и он с удивлением отметил, как ему интересно с Ритой. Так просто, так легко. Единственное, что немного настораживало, она ни разу не заговорила о Лине, но Саше самому не хотелось поднимать разговор о Градской, чтобы не нарушить очарование момента.